3. Наши прошедшие времена или неизбежность соответствующих узлов. Комната для допросов, номер 3. Бруно Виктор Бенуччи III и сержант эс Мендес, 19 декабря, 16.21. «Вик, ты меня слушаешь?» Я убрал платок в карман и оглядел комнату в поисках часов. Оказывается, время тянется дольше, если за ним невозможно следить. «Простите», — сказал я. «Повторите вопрос, пожалуйста». Бас когда-нибудь говорил, почему он с Зази не разговаривает? Мэндос постукивает ручкой по углу папки. Она почти ничего не записывает. «Ну и правда, зачем бы? У нас ведь есть диктофон. Ручка служит ей миниатюрной барабанной палочкой. Она стучит ею о стол, блокнот, браслет на левой руке» ритмично, ритмично, ритм, ритм, ритмично, ритмично, ритм, ритм, ритмично. Говорил. Отвечаю я. И на самом деле, ещё 24 часа назад я почти ничего не знал о прежней жизни братевка Бонга. Но с тех пор многое изменилось, и прошлой ночью или сегодня рано утром, точнее не могу сказать, когда именно, я узнал очень очень много. Братья Кабонга родились в Браззавиле, в республике Конго. Когда Базу было лет десять, их семье пришлось бежать. Зас тогда был совсем маленьким. А еще у них тогда была сестра. Они шли многие месяцы, почти не ели и не пили. Вокруг них умирали люди. Зашли довольно далеко. Но потом их отец умер от недоедания. «Ужасно. Ты сказал, базу было десять?» Я кивнул. «Анзазии ин сколько было лет, как думаешь?» «Думаю, около трёх или...» «Чёрт!» «Вик, что такое?» Я смотрю Мендес в глаза и обдумываю каждое её слово. «Откуда вы узнали про Ансимбу?» «Что?» «Вот только что вы сказали Нзази и Нсимба». Мендес зарделась и принялась листать какие-то бумаги в папке. «Ты сказал, у них была сестра, но по имени её не называл. В Конго это обычная практика — называть близнецов Нзази и Нсимба. Вот я и предположила, а я не говорил, что они были близнецами». Наверное, было не так сложно добыть информацию о том, как жили в Кабонго до того, как они переселились в Штаты. Бас упоминал организации вроде Красного Креста и Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Наверняка остались записи и документы, описывающие их жизнь. Но теперь мне непонятно, что ещё знает Мендес, и как тщательно она собирала информацию. Она прихлёбывает кофе и сверяется с наручными часами. ладно В любом случае, ты собирался рассказать, почему он с Зази не разговаривает. И я провожу рукой по волосам. Мне как-то не хочется вдаваться в детали. Мальчишка навидался ужасов, когда был совсем крохой мисс Мендес. Если ему не хочется разговаривать, я его не виню. Честно говоря, учитывая, через что он прошёл, я бы сказал, что он хорошо справляется. Ритмично, ритмично. Ритм, ритм, ритмично. Мендес из ниоткуда достает манильскую папку и кидает ее на стол. Есть что-то в ней ужасающе простое, как лицо незнакомца на вашем семейном портрете. В дверь стучат и входит мужик в костюме из копной рыжих волос. «Детектив Рон», — говорит Мендес, — «это Вик Бенуччи». Детектив Рон кивает, внимательно вглядываясь мне в лицо. За считанные секунды я вижу натянутую небрежность, попытки что-то себе объяснить, за которыми следует улыбка, не на что тут смотреть. И, наконец, медленный взгляд в сторону. Хох, если бы мне давали по десять центов за каждый медленный взгляд в сторону! «Как дела?» — спрашивает Мендес. «Неважно», — отвечает детектив Рон, избегая встречаться со мной глазами. «Рональд, что?» Судя по тону Мендес, я предполагаю, что детектив Рональд — это такой Фрэнк Хаккенсакской полиции. И правда, есть в нём что-то от французского пуделя. «Мы пытаемся дозвониться», — говорит Рон. Она не отвечает. В дальнем конце коридора, сквозь дверное окошко, я замечаю жёлтые волосы Мэтт. «Такая дичь! Если человек правильный...» То скучаешь по всему, что ему принадлежит. Мэтт — мой правильный человек. Следовательно, я скучаю по её волосам, её ботинкам и по её всему-всему. «Оставьте голосовое сообщение», — предлагает Мэндес. «Пытался. Почтовый ящик заполнен». Во рту у меня внезапно пересыхает, ухо дёргается, а в животе разливается великая вальяжность. И я знал, что они пытаются связаться с мамой, но просто представить её здесь. Когда она придёт, ей придётся подождать. Я не собираюсь останавливаться. Ладно, продолжайте. И сообщите мне, как только дозвонитесь. По пути к двери детектив Рон одаряет Мендес особенной улыбкой. За годы практики я превратился в эксперта по чтению улыбок. Словно невозможность улыбаться самому делает меня более чутким к чужим улыбкам. «Так это...» — говорю я. «Детектив Рональд». «А что он?» — спрашивает Мендес. «Он же вам жопу лижет, да?» Мендес молча складывает руки на груди. «Есть вопрос», — продолжаю я. «Ему ведь нравится торчать за дверью, да?» А знаете, мне всегда казалось, что эта работа как раз для таких, как он. Эй, hey, а знаете, какая работа для вас? Сидеть в коридоре. Мэндос раскрывает папку и достает несколько листов бумаги. Она переворачивает их лицом вниз и складывает руки поверх. Вик, ты когда-нибудь слышал про TouchDNK-метод? Нет. Она берет ручку и поднимает над столом. Мы сидели тут около часа. За это время мое тело избавилось от, ну, примерно 30 тысяч клеток кожи. Теперь давай предположим, что лишь ничтожная часть этих клеток попала с моих пальцев на ручку, скажем, десятая доля процента. Выходит, около 300 омертвевших клеток кожи. Или давай будем совсем уж консервативными и отнимем еще две трети. Предположим, на этой ручке осталось сотня моих клеток. «Ты знаешь, сколько клеток нужно лаборатории, чтобы составить чей-то профиль ДНК?» «Семь». «Ну, может, восемь». «Вот такой метод». Она подталкивает конверт ко мне через стол. «Мы собрали образцы с орудия убийства, сравнили с ядерной ДНК, найденной на месте преступления, и пропустили результаты через объединенную базу ДНК, сокращенно ОБДД». Это база ФБР, в ней содержатся образцы ДНК опасных преступников. Она подталкивает ко мне фотографию мужчины. Я его не знаю. Во всяком случае, так мне кажется. Он так избит, что сказать наверняка сложно. Это крупный кадр его лица. Такие жуткие синяки и ссадины, словно смотришь на свежий труп. «Это кто?» Мэнда схлебнула кофе. «Когда они добрались до Штатов?» База Инзази занесли в базу как несовершеннолетних беженцев категории М4. Это значит, что у них не было здесь родственников или знакомых. Их согласилась взять семья из Сиракуз. Несколько лет все шло хорошо. Баз закончил школу, выехал от семьи, получил работу в местном магазине электроники. Но потом он связался с плохой компанией. И семья сказала ему, что с них довольно У них есть родной сын, и они больше не могут доверять базу. Но вы же сказали, что он тогда уже переехал от них. Да, но он Зази еще жил там, поэтому Бас постоянно приходил его навещать. Так вот, когда семья из Сиракуз от них отказалась, Мэндес кивает на фото в моей руке, ее сменил Томас Блайт. Отец-одиночка, хороший дом, хорошая работа. Его кандидатуру одобрила служба католической благотворительности. Нельзя отрицать, что мистер Блайт... Поступил чрезвычайно великодушно, взяв к себе на зази Она протягивает руку и легонько постукивает по фотокарточке. И вот как Бас отплатил за его доброту. Избил до полусмерти. «Так он жив?» — спрашиваю я. Мендес пододвигает ко мне еще одно фото. На нем Томас Блайт лежит в больничной койке, окруженной аппаратами. К разным частям тела подключены трубки. Лицо у него почти зажило, хотя шрамы остались. Этот снимок несколько месяцев назад сделала медсестра, которая ухаживает за ним. Он в коме, Виктор, на системе жизнеобеспечения. Я пуст, как белый лист бумаги. «Но почему вы думаете, что это Бас?» — спрашиваю я. «Этот мужчина — Томас Блайт». «Вы сказали, он в коме». Откуда нам знать, что случилось на самом деле?» Мэнда столкает по столу третий, последний лист бумаги. Он сильно отличается от двух предыдущих. Поверху жирным шрифтом значится «Досье преступника». Из-под заголовка на меня смотрит лицо База. Это он, но это не он. В его глазах, на его губах нет улыбки. Это холодная фотография, серая и жестокая. Жестокая и тяжелая. Тяжёлое и ужасная Базу на фото не нужна правда. Он не говорит о проведении живого бога. Баз на фото не станет убирать хлеб с бургера или молча передавать газировку. Баз на фото разбивает мне сердце. Слева от фотографии идёт список характеристик. Пол, раса, дата рождения, вес, рост, опознавательные знаки. Вот это я имела в виду, когда говорила, что он связался... «С плохой компанией», — говорит Мендес, указывая пальцем на строку в середине страницы. «Предыдущие судимости. Там всего один пункт. Хищение в крупных размерах». Подозреваемый угнал Lexus LS600 стоимостью около 150 тысяч долларов. «Это серьезное преступление», — поясняет Мендес. «И именно из-за него ДНК-база попала в базу данных ФБР». Насколько я поняла, приговор ему вынесли мягкий, с учетом того, что это был его первый привод. Но год в тюрьме он провел. «Тебе нужна помощь? Ты причинил кому-нибудь вред?» Свои вопросы Бас не брал из ниоткуда. Из них было соткано его прошлое. Теперь понятно, почему он так убедительно просил нас не воровать. Дальше в документе говорилось, что Бас был подозреваемым, В одном деле о нападении с избиениями, и в другом — о похищении. Мэндос протягивает руку через стол, берет фотографию Томаса Блайта и смотрит на нее, обращаясь ко мне. В квартире Блайта не нашли следов взлома. Ничто не пропало. При избиении не использовались никакие инструменты или оружие. Повреждения были нанесены кулаками. Энергичные и многочисленные удары человека — С огромной физической силой. И, насколько я могу судить, разъярённого. Ногти вдавить глубоко в кожу правого предплечья. Вдавить и держать. Теперь сильнее. Я — сила привычки. Баскабонга — не тот, кем ты считаешь его, Виктор. Он рассчитывал, что ты станешь последователем. Его последователем. Он считает тебя глупым, а я считаю тебя умным. Голос Мэндес звучал глухо и шероховато, словно она говорила со мной по рации из какой-то далёкой страны. Плохая связь с Сингапуром. Я смотрю на список судимостей база, и мне в глаза бросается одно слово — похищение. Виктор, Коко когда-нибудь говорила о своём отце? Семь дней назад. мэт «Это тату-салон», — сказал Бас. Вик сосредоточенно пил газировку, наклоняя банку как-то боком. «Что?» «Гостиная. Это тату-салон. Там работает наш друг. Это недалеко отсюда. Можем пойти туда, когда закончим есть». Мы сидели в пабе Наполеон у самого дальнего столика в углу, зажатые между бильярдом и дартс. Разговаривали о списке Вика и пили газировку. Все, кроме База, он всегда заказывал воду. Вик примостился рядом с Коко и Зазом, а мы с Базом сидели напротив. «А я считаю, что надо было пойти в белую манну», — сказала Коко. Это хоккенсакское заведение славилось мороженым на вафлях. Одно упоминание ресторана вызывало у меня слюны отделения, как у собаки Павлова. «К несчастью для нас...» Руководство «Белой манны» не слишком терпимо относилось к невинным шалостям. Например, им не нравилось, когда рыжая коротышка воровала из чужих столов картошку фри. «Лучшие мини-бургеры по эту сторону Миссисипи!» Я приподняла бровь. «А ты что, была по другую сторону Миссисипи, Коко?» «А мне и не надо! Я же говорю, белая манна лучше всех, и ты сама об этом знаешь!» Надо было тебе помнить об этом, когда ты пошла тырить картошку с чужих. Словно по команде перед нами появилась тарелка дымящейся картошки с сыром. Вот, ребята, мои знаменитые картофельные ломтики с острым сыром. Марго Бонапарт была именно такой, как предполагало её причудливое имя. Она в любую погоду носила резиновые сапоги, обтягивающие разноцветные лосины и длинные хвостики, которые больше походили на собачьи уши, чем на волосы. Казалось, у неё никогда не иссякнет запас старых футболок с битлами Отец Марго, Хьюберт Бонапарт, владел пабом Наполеон. Это значило, что весь мир был у её ног. Весь мир, кроме База. Она не могла заполучить База, как бы сильно этого не хотела. В настоящий момент Баз встречался с какой-то Рэйчел. Они работали вместе в кинотеатре. У них вроде как было много общего — любовь к фильмам и бейсболу, что делало её особенной. У Базы всегда были подружки. Они часто менялись и никогда не бывали у нас. Баз с Рэйчел постоянно ходили куда-то ужинать. Иногда он оставался у неё, и порой он возил её в Трентон посмотреть бейсбол. Я вполне могла понять нежелание База мешать личную жизнь с жизнью в одиннадцатом парнике. «Опять потерял мой номер, Мбемба?» — спросила Марго Бонапарт. Насколько я знаю, она одна называла базу полным именем. Марго достала из фартука ручку и клочок бумаги, записала свой номер и протянула базу. «Богом клянусь, ты и голову бы свою потерял, если бы она не крепилась к плечам. А жаль, она у тебя красивая». Тут она переключила внимание на нас. «Бургеры ничего? Если хотите, могу принести салат». В прошлый раз нам доставили слишком много латука, и он скоро испортится. Хотя, что это я? Слушайте, пообещайте мне, что оставите место для десерта. Я приготовила кое-что особенное». Мы заверили Марго, что не наедимся до отвала и подождем ее особый десерт. И она ушла, хлопая своими хвостиками. «Хотя, что это я?» — сказала Кукон, распев. «Слушайте, мы просто обязаны оставить место для десерта». Она засунула в рот вилку с картошкой и продолжила говорить: "Ну и цирк это, девчонка. Зас, как думаешь, у неё там мороженое?" Зас щёлкнул пальцами один раз. Вопреки имени, в этом заведении не было почти ничего французского, за исключением фразы, которые официанты встречали вас у входа: "Bonjour, mes petits что в переводе значило: "Здравствуйте, мои маленькие чревоугодники". В диаграмме Венна где область А равно люди, которые говорят по-французски, а область Б — завсегдатый папа Наполеон, область пересечения равна практически никто. Пап Наполеон был воплощением абсурда, и, возможно, поэтому мы так его любили. Мы быстро расправились с картошкой, и через пару минут Марго принесла салат. У нас уже давно не было новых глав, Поэтому мы почти не разговаривали, пытаясь привыкнуть к присутствию незнакомца за столом. Расправившись с салатом и картошкой, мы пустили по кругу два предмета из урны — письмо и фотографию. Я прочла часть письма вслух. «Вы с Виктором — мой север, юг, восток и запад. Вы — моё повсюду». Вот что я хотела сказать. Чёрт, это самое милое из всего, что я читала. Вот что я сказала. «Дорис, это твоя мать?» Вик кивнул, и я прочла вслух места из списка. «Подвесь меня в гостиной, швырни меня с утесов, похорони меня среди дымящихся кирпичей нашего первого поцелуя, утопи меня в нашем колодце желаний, сбрось меня с вершины нашей скалы». «Ну, с гостиной понятно. А утесы — это на берегу реки?» Бас кивнул. «Думаю, с этим проблем не будет. Мы можем добраться туда из Энглвуда». Он посмотрел через стол на Вика. «Насчет остальных мест есть предположения?» «Нет», — ответил Вик, глядя в свой пустой стакан. Я пустила письмо по кругу. кокос схватила его заляпанными сыром руками и зачитала вслух, попутно запихивая в рот еду. Добравшись до последней части, она остановилась пока мы не станем старо-новыми. Что это вообще значит-то?» «Они так часто говорили», — сказал Вик. «Я не знаю. Не знаю, что это значит». Манеры Вика, его голос и язык жестов указывали на то, что он сильно смущен, будто мы транслировали его личный дневник по радио на всю страну. Разумеется, в письме в этой последней записке его отца И правда было что-то сугубо личное. Зас передал мне снимок. «Кто положил всё это в урну?» — спросил Бас. «И главное, зачем?» «Наверное, мама», — ответил Вик. «Список, фотография пепел». «Я думаю, ей нужно было, чтобы весь он целиком хранился в одном месте. Теперь у нас в доме всё по-другому, но эти вещи...» Это по-прежнему он. Они не меняются. На фотографии родители Вика стояли на крыше. У них за спиной виднелся знакомый пейзаж Нью-Йорка. Вик отдалённо напоминал родителей. Интересно, насколько сильнее было бы сходство, если бы он не скрывал лицо за волосами, за этим щитом, который он построил между собой и миром. У них очень счастливый вид. Заметила я, снова глядя на фото. Вик отставил стакан в сторону, протянул руку через стол и взял снимок у меня из рук. И как раз тогда у нашего стола появилась Марго с целым подносом бургеров. Она поставила перед каждым из нас по тарелке и исчезла. «Оре вуар мэпти гурмон". Я едва её слышала. Я наблюдала за Виком. Он внимательно смотрел на фотографию, а я пыталась угадать, О чём он думал? Вик. Уверен, что мама попросила какого-нибудь незнакомца щёлкнуть их. Она вечно так делала. Просила незнакомых людей её сфотографировать. Но те, кто нас не знал, таращились на меня больше всего. Меня это сильно беспокоило. «Они и были счастливы», — сказал я. «Очень счастливы. Я был счастлив» сейчас? Ох, чёрт! Сингапур!» Я положил фото на стол и перевёл взгляд на бургер. Странная официантка ушла, но никто из нас не начал есть. Я думал о том, что сказал Бас, что гостиная — это тату-салон. В моей стране ничего, я увидел два компаса с направленными друг на друга стрелками. «Так мы никогда не потеряемся», — говорил папа. Я знал, что Бас был прав. В этом был смысл. А это значит, мы могли спокойно закончить есть и направиться в гостиную, где я мог начать разбираться, какая стрелка была нужной папиной. А вот как я себя чувствовал. Бутылка шампанского, которую хорошенько встряхнули. Сердитый вулкан, уставший от того, что людишки строят свои глупые домишки на моих руках и ногах, словно я не существую словно я не в силах стряхнуть их, когда захочу. Я чувствовал, что наполнен огнём и льдом. Что-то во мне пузырилось, кипело и щёлкало, что-то просилось на волю. «Мама с папой начали встречаться ещё в школе», — сказал я, и поженились в институте. «Мне нужно было опустошиться. Мне нужно было, чтобы меня опустошили» они всегда говорили что влюбились еще глупыми подростками и я очень поэтому скучаю я оглядел стол ребята ничуть не выглядели расстроенными или сбитыми с толку и я захотел отдать им мои пузырьки и ярость людям которые блин наконец то смогут меня послушать и увидеть каков я есть на самом деле которые не увидят во мне статую на углу с табличкой в руках, а на табличке написано «Смотрите на меня! Не смотрите на меня! Смотрите на меня! Не смотрите на меня!» Ряд за рядом, и ряды не кончаются. Они продолжаются до бесконечности, как и желание быть одновременно заметным и невидимым. У мамы с папой было много фразочек, каких-то предложений, которые понимали они одни пока мы не станем старо-новыми. Понятия не имею, что это значит. Я расплакался. Удивительно, но не невероятно. Я смаковал эту влагу, думая, «Да, это логично. Давай, выплесни все это лавой и шампанским. Освободи все». Иногда я думаю, что знал его лучше всех. А потом мне кажется, что я совсем его не знал. А теперь уже слишком поздно, а он, а он, блин, обещал мне. Я встряхивал себя, пока не выскочила пробка. Ш-ш-ш-ш! Пузырьки, пена, хлопок. Теперь можно вздохнуть. Когда я был маленьким, папа пообещал, что никуда не уйдет. Он научил меня думать сердцем. Слышать шепоты, самые злобные. И как использовать их, чтобы становиться сильнее? Как быть суперскаковой лошадью, а не тупым объятьем сбоку? И как мне теперь делать это все, когда он умер?» Я схватил ближайшую салфетку и вытер размышления с лица. «А теперь весь сраный мир его забыл. Даже мама!» и я ее почти не узнаю. «Давай, скажи. Я северный танцор, лучший племенной конь века, самый суперскаковой из всех коней. Давай!» Папа умер от рака поджелудочной. Я никогда раньше не произносил эти пять слов, и только первые два имели значение. «Он умер». «Два года назад». Опять же, первые два слова лишали остальные смысла. Мама только что согласилась выйти замуж. За человека, который считает, что братьев Карамазовых, написал Толстой. «А что, нет?» — спросила Коко. За столом задышали. Впервые, как мне показалось, за многие часы. Я посмотрел на Коко, пытаясь улыбаться глазами, но уверен, что это не сработало. «Нет, Коко, не написал». Коко кивнула с самым серьёзным видом. Я посмотрел через стол на базу. «Вчера я взял урну и сбежал. Я собирался развеять его над рекой, но потом нашёл записку и фотографию. Я не могу пойти домой, пока не сделаю то, о чём просил папа». «Помнишь мой первый вопрос?» «Да». «Помнишь свой ответ?» «Да». «Скажи ещё раз». «Мне нужна помощь». «И ещё раз». Я надеялся, что Бас увидит улыбку в моих глазах. и Я-то в его взгляде её заметил. «Мне нужна помощь, Бас. И мы поможем тебе, друг». «Друг». Какое красивое слово. Внезапно до Сингапура стала рукой подать. мэт Бас аккуратно снял верхнюю булку со своего бургера, потом нижнюю, и положил их на край тарелки. Он не ел мясо Он ел овощи. Изредка, если Коко засыпало, не доев мороженое, очень изредка он доедал за ней но хлеб — никогда. «Сидишь на безуглеводной диете?» — спросил Вик. «Бас — противник хлеба», — сказала я, закатывая глаза. «Противник хлеба?» Я кивнула. «Ага, он против хлеба». Вик посмотрел на база «Что-то я не понимаю». Бас откусил котлету и латук проглотил. «Тебе не обязательно понимать всё на свете». Я невольно рассмеялась. Бас любил взять самые обычные слова и сложить их в непривычном порядке. «Тебе не обязательно понимать всё на свете». Беда была в том, что окружающие не знали, что делать с такой прямой простотой. Они к ней просто не привыкли. Люди ожидали двойного дна, троянских коней, которые проникают... Во вражеские укрепления изжигают вас, стоя на пьедестале моральной двусмысленности. Боже, чем дольше я являюсь человеком, тем меньше хочу им быть. Коко что-то черкала на своей салфетке. Она вроде как сочиняла песни, хотя пока что конечного продукта мы не слышали ни разу. Зас заглядывал ей через плечо, иногда кивая или тряся головой. Только ему позволялось читать ее творчество. Только он входил в круг доверенных лиц. Потом Марго принесла еще одну тарелку картошки с сыром, и Бас рассказал нам историю о том, как в кинотеатре сломался кондиционер. Посетители ужасно раскричались. Хотели, чтобы им вернули деньги, ну и все такое. А потом мы обедали с сотрудником по имени раз раз заметил, что было очень жарко. Я согласился, что было очень жарко. Он сказал, а разве ты не из Конга? А я сказал, «Ну, теперь я американский гражданин, но да, я родился в республике Конго. А почему ты спрашиваешь?» И раз сказал, «А, да так, я просто подумал, что раз ты жил в джунглях, то привык к жаре». Я посмотрел расу в глаза и спросил, «А ты ведь из Нью-Джерси?» «Да», — сказал Расс, «всю жизнь тут живу». Я кивнул, «Выходит, ты раздеваешься до трусов, и лапаешь загорелых девчонок в джакузи. Раз, приподнял бровь и улыбнулся. «Нет», — сказал он, — «а почему ты так думаешь?» А я сказал, — «я смотрел сериал «Джерси Шор». Так что знаю, как живут люди в Нью-Джерси, ну признай, ты раздеваешься до трусов и лапаешь загорелых девчонок в джакузи». За столом раздались смешки, но мне не было весело. Когда это случилось, вас пришел в парник не в настроении. Он рассказал мне, что случилось. Я его не винила. Ему много с чем приходилось мириться. И что сказал раз? Спросил Вик. А ему больше нечего было сказать. Бас грустно улыбнулся. Ну, не в первый раз и не в последний. Люди смотрят фильмы и сериалы и думают, что знают нас. Он показал на брата. Ну, был слишком маленьким но не помнит, что мы потеряли, и слава богу. Я тоже был ребёнком, но я помню. Наша мама была учительницей английского, а папа работал на правительство. У нас был хороший дом, много вещей. Жизнь в Браззавиле, Конго, была приятной. Но война всё меняет. В девять лет я не понимал, что такое нефть и жажда власти. Я не понимал, насколько страны хотят завладеть и тем, и другим. В девять я понимал лишь, что свет исчез из маминых глаз. Я понимал отцовский страх, столь густой, что я чувствовал его запах. Я понимал звук, который издает бомба, прежде чем упасть на землю. Я понимал, что когда солдаты приходят в твой дом и говорят, что заберут стол и стулья, папин видеомагнитофон, Ваши любимые кассеты и мамины любимые платья, а вы еще должны быть за это благодарны. Я понимал, что надо смотреть в пол и молчать. Я понимал правду о ночах, когда плакали мои брат и сестра, когда я сам опускал голову на подушку и задремывал под яростную колыбельную. Бах, бах, бах. Я понимал, что, возможно, до утра мы не доживем. Стол затих. Мы наблюдали, как он рассказывает о прежней жизни. Я почти всё это слышала раньше, но легче не становилось. Наоборот, с каждым разом слушать было всё тяжелее. «У тебя есть сестра?» — спросил Вик. Зас положил руку Вику на плечо, высоко поднял голову и накрыл другой рукой сердце. Бас сказал, «Мой брат говорит тебе о своей близняшке, нашей сестре». «Нсимби. Когда мы были совсем маленькими, мама иногда называла меня полным именем — Бхемба Бахизир. Но когда Нсимба пыталась это произнести, у неё получалось бас». Он на секунду улыбнулся, но тут же улыбка сменилась суровостью. «Не знаю, хорошо это или плохо, что я помню нашу жизнь до войны, но я помню». «Помню нашу прекрасную жизнь в Конго». Он остановился и хлебнул воды. «Ну, так или иначе, никто не жил в джунглях. Во всяком случае, в тех местах, откуда мы». «Хреновая у тебя работа. Ну, в кинотеатре», — сказала я. «Ты бы мог работать где угодно, пока не накопишь на службу Ренессанс». Бас снова улыбнулся. На этот раз полусерьезно. Папа любил кино. Работа напоминает мне о нем. И там легко найти новые главы. «Ну ладно», — сказал Вик. Он давно уже держал в руке бургер, не кусая. «Что такое глава?» Бас вытер руки о салфетку и отодвинул пустую тарелку. «Я собираю истории. Для книги, которую пишу. А книги нужны главы. Ага. С твоего разрешения, Виктор, я бы хотел сделать тебя главой в своей книге. У Вика из бургера капнуло соусом. Он схватил салфетку, промокнул рукав и перевёл взгляд обратно на базу, словно ожидая объяснений. Не получив их, он кивнул и ещё раз сказал. Ага. Разумеется. «Я заменяю имена и места», — сказал Бас. «Ага». Я понимала сомнения Вика. Людям редко нравится мысль, что кто-то наблюдает за каждым их движением, а потом записывает, организует, раскладывает по категориям. Мысль о том, что их действия и слова запишут, чтобы другие о них прочли. Я сама была вовсе не против. Может, потому что мне хотелось оставить после себя след. Оставить что-то? что напоминало бы миру обо мне, когда я закончусь. «Я знаю, что мне вовсе не обязательно понимать всё на свете», — сказал Вик. «Но вот это я бы точно хотел понять». Бас рассмеялся и кивнул. «Справедливо. Было время, когда ребята из желоба вламывались в бабушкины деликатесы по ночам, Красили окна красной краской, чтобы было похоже на свиную кровь. Покупатели перестали приходить. Норм. Хозяин заведения пришел ко мне, чтобы я помог. И я ему помог. — Как? — спросил Вик. Ой — Ой-ой, а можно я расскажу? Коко подняла взгляд от салфетки впервые за десять минут. — Представь себе вот что. Бас берет бейсбольную биту и одно единственное яблоко и идет в желоб. Расспрашивает там всех И в итоге находит ребят, которые надоедали норму Это нетрудно, они сами хвастались этим, как последние идиоты Так вот, он находит их, снимает рубашку Кокосик, я не снимал рубашку Конечно нет, это было бы пипец нелепо, но знаешь, для книги Напиши, что снял рубашку, так более драматично Ну вот, Бас снимает рубашку, подкидывает яблоко в воздух и лупит по нему битой. Разбивает на мелкие кусочки, а потом смотрит на этих чуваков и говорит. Следующий, кто вломится в магазин, узнает, как чувствовало себя это яблоко. Ха, красота, правда? С тех пор Норма никто не тревожил. В обмен на это мы получаем по два кило мяса в неделю и доступ в подсобку. И его историю, сказал Вик. Бас пожал плечами. «Мы все разные главы одной и той же истории. У нас нет возможности выбрать сюжет или обстоятельства, но мы можем выбирать, какими героями хотим быть». «И где книга?» Бас ткнул себя в голову. «Я работаю над ней прямо сейчас, пока мы разговариваем, и читаю руководство для писателей доктора Джеймса Эл Конроя, «Слышал про него?» «Конечно, Вик не слышал про доктора Джеймса Эл Конроя. Никто не слышал про доктора Джеймса Эл Конроя, но Бас все равно говорит о нем, как осветили в индустрии руководств для начинающих авторов». «Название ты уже придумал?» — спросил Вик. «Хроники Кабонга», — сказала я. «Книга База!» — сказала Коко. Бас злобно зыркнул на нас название пока нет, но время терпит. Мы с Нзази копим на машину, а там и на гараж с машинами. Служба «Ренессанс» будет люксовым сервисом такси для округа Берген. А еще сам подумай, где искать лучшие истории, как не в дороге. Просто представь, какие я найду главы! «Просто представь, какой цирк уродов!» — пробормотала Коко. Вик посмотрел на нее. «А что ты сама? Ты ведь ранняя глава». «Ну вот еще! У меня все просто. Мама оставила нас, как только я родилась. Я ее совсем не знаю. Из-за ее ухода папа очень огорчился. Прям насквозь огорчился. Но не сразу. Он пропитывался ей долго. Папа хорошо со мной обращался, когда я была маленькой. Не то чтобы сразу превратился в ленивую задницу. Это случилось постепенно пока он не перестал вставать с кровати по утрам. Я прибиралась дома, сама собиралась в школу, все такое. Иногда он бил меня. Просто так. Думаю, ему просто надоело быть папой. Раньше у него была нормальная работа в банке. Его оттуда уволили. Потом он пошел работать в магазин. Денег почти не хватало, и он стал думать, как еще заработать. Узнал, что государство платит, если берешь сирот под опеку. Ну, или не платит. Но налоги можно не платить. Не помню точно. Там хрен разберешься. Ну вот, папа несколько дней вычищал квартиру. Сам помылся, накупил продуктов в кладовку. Я подумал он в лотерею выиграл. А потом к нам заявилась какая-то тетка. Ходила, что-то записывала, спрашивала, а потом бац! И у меня есть двое новых братьев. Бас и Зас. То есть Бас с нами не жил, но он так часто приходил, что вроде как и жил. Я был слишком взрослым, чтобы быть под опекой, сказал Бас. Много раз пытался сам стать опекуном для брата, но...» Он повел плечами, но не беззаботно, а как усталый атлант. «К тому времени, как Нзази перевели в Квинс, ему уже было почти восемнадцать. Я решил, что просто поживу рядом, пока он не станет самостоятельным». «Ну так вот», — продолжила Коко, — «им нужна была семья. Они получили нас, и я очень радовалась» но еще и жалела их, потому что им достался мой папочка. «Нам досталось и ты тоже, Кокосик», — сказал Бас. Коко зарделась и продолжила. И вот однажды папа просто исчез. Пуф! Ушел прям как мама. Сначала мне было грустно. Мы тогда сильно поругались. Не помню даже, что я сделала такого, что его разозлило, но я что-то сказала, и он сильно меня ударил. А потом я пошла в школу и больше его не видела. Но знаете, я думаю, ему просто нужно было найти что-то свое. Жизнь со мной ему явно не нравилась. Наверное, он ушел искать что-то другое. Ну и скатертью дорожка. Я не собиралась сидеть на месте и реветь. Я подумала, ну ладно, если мама с папой могут просто так уйти и начать новую жизнь, то я тоже. И я спросила База и Заза, может, они хотят уехать со мной в хакинсак бас нашел работу. Мы встретили мэт И с тех пор живем долго и счастливо в этом охренительном парнике. Конец!» За столом на пару секунд воцарилась зловещая тишина. Вик прочистил горло. «Мне очень жаль, Коко». «Чего жаль-то?» Коко доживала бургер и облизала пальцы. «Все отлично сложилось. У меня никогда раньше не было настоящей семьи». Она жестом обвела стол. «Такой, как сейчас». «Как мы. Ну, в общем, я не глава. Если Бас захочет написать обо мне, ему придется встать в очередь желающих и раскошелиться. Отличный бургер, кстати. Марго, конечно, бешеная, но жарить мясо умеет, как никто». У меня словно от ушиба заболело сердце. Коко была слишком маленькой, чтобы смотреть с первого ряда ужастик своей жизни. Я перегнулась через стол и обняла ее за шею прямо там при всех я люблю тебя коко и я тебя люблю мэт она уже рассказывала эту историю раньше и хотя звучала она довольно правдоподобно если немного задуматься можно заметить что кое что в ней не складывалось было что то чего коко не знала что то что ей не договаривали я могла лишь гадать что же это было а почему хакинсак спросил вик я откинулась на спинку сиденья а помнишь городское управление лет десять подряд крутило рекламу пытаясь продвинуть хакинсак как туристический центр это где утверждалось что хакинсак на пороге ренессанса спросил вик я подмигнула ему точно ты что хочешь сказать Вик посмотрел на Коко, потом на братьев Кабонга. «Вы приехали в Хакенсак из-за рекламы?» «Ренессанс грядет, ребят!» — сказала Коко. «Я чувствую, он прямо за углом!» Я фыркнула прямо в соломинку и разбрызгала газировку по столу. «Смейся, смейся!» — сказала Коко. «Посмотрим, кто будет смеяться, когда до нас доберется Ренессанс!» «Бас с Зазом откроют свою службу «Ренессанс». Я напишу песню про всю эту ренессансную фигню, и когда стану богатой и знаменитой, на моих «Ренессанс» вечеринках будут появляться только те, кто надо мной не смеется». Заз щелкнул пальцами. Коко махнула ему. «Да, Заз, ты можешь не беспокоиться». «Я не знал, что ты пишешь песни», — сказал Вик. «А какие?» да всякие «В основном рэп. Мне нравятся ритм и рифмы. Я давно работаю над своим ренессанс-рэпом. Настоящий шедевр!» Из ниоткуда появилась Марго Бонапарт. «Ладно, ребята, десерт почти готов. Пошли за мной!» Мы вышли из-за стола, бросая друг на друга обеспокоенные взгляды и последовали за Марго по полупустому ресторану на кухню. «Проходите в подсобку и не обращайте внимания на бардак!» Я пока не очень понимаю, как прибираться на ходу. Марго подошла к огромной плите. На четырёх раскалённых конфорках пузырилось что-то сладкое и карамельное. У меня, как из крана, потекли слюни. Марго опустилась рядом с плитой на колени и потянула за угол огромного паласа. Под ним на полу явились очертания люка с маленькой бронзовой ручкой. Я посмотрела на Вика. он показал на Марго и прошептал «Суперскаковая лошадь!». Я сделала пометку в памяти — рассказать ему про Марго. Про её пристрастие к азартным играм и то, как она залезла в банковский счёт отца, когда у неё закончились собственные деньги. До Атлантик-Сити всего пару часов. Такие истории случались тут часто. К счастью для Марго, её отец любил ходить в местный кинотеатр, где он однажды излил свои печали очень понимающему сотруднику. Бас знал, что у Хьюберта Бонапарта есть три слабости — дочь, ресторан и независимое кино. В следующие три недели Бас провел все выходные у Наполеона, красил стены снаружи и внутри, потолок, плинтусы. Также он предоставил Хьюберту право неограниченного доступа в кинотеатр через задний ход, с которым я была очень хорошо знакома. Это привело к следующим результатам. Во-первых, долг марго отцу отныне считался выплаченным сполна. Во-вторых, Бонапарты, сильно озадаченные просьбой, всё же разрешили базу использовать свою историю для книги. Согласно автору, это будет повесть о семейном прощении. В-третьих, Марго с отцом становились очень забывчивыми, когда приходило наше время платить за еду. Ах, да! И в-четвёртых, Марго Бонапарт неустанно стремилась отплатить базу Кабонга. До сих пор ее попытки успехом не увенчались. «Раньше сюда сливали жир», — сказала Марго. Она потянула за ручку и открыла дверцу. «Вы когда-нибудь чистили такие штуки? Воняет просто ужасно. Каждый раз, когда мы начинали чистить, клиенты просто разбегались. В итоге папа установил другой жироуловитель снаружи, тот гораздо меньше». А этот просто огромный, вот посмотрите. Мы подошли к краю дверцы. Марго была права. Это углубление было размерами где-то полтора на два метра, как старый хэтчбэк. Жироуловитель напоминал крошечный подвал с гладкими серыми стенами и полом. Марго Бонапарт прыгнула в люк. Уже много лет им не пользуемся, но все равно отсюда до сих пор воняет серый, как из ада. Через пару секунд ее рука появилась на поверхности а в ней полная бутылка Бакарди Сильвер. Коко взяла бутылку рома, пока баз доставал Марго из жироуловителя «Никогда не помешает заказать лишнюю бутылку или две», сказала Марго, закрывая люк и натягивая палас на место. «Конечно, официально такие заказы не оформляются». «Это настоящий ром? Как у пиратов?» В голосе Коко послышались лихорадочные нотки. «Вы такие милашки!» — сказала Марго, забирая у Коко бутылку. «Хотя и с приветом!» «Да, это настоящий ром, как у пиратов!» Она свинтила крышку и хлебнула, другой рукой помешивая что-то на сковородке. «Вы когда-нибудь пробовали банановый фостер?» Мы отрицательно покачали головами. Стыдно признать, но Марго полностью завладела моим вниманием. «Это кто такой?» — спросила Коко. «Никто? А что?» «Что такое банановый фостер?» спросила Коко, забыв все остальные слова. «Жареные бананы!» сказала Марго. Она достала коробок спичек и, наклонив бутылку, щедро полила ромом все четыре сковородки. Затем зажгла длинную спичку, поднесла пламя к шипящим бананам и зажгла их. «Огненные!» Зас щелкнул пальцами. «Мы склонны были...» С ним согласиться. Вик. Я сидел в викторианском кресле. Высокая спинка, обивка из замши, медные заклёпки и ножки с резными ангелами и демонами. Это кресло было офигеть какой суперскаковой лошадью. Фойе гостиной от него не отставало. Антикварная мебель, плакаты старых фильмов в рамках, включая Касабланку, любимое кино моих родителей. С высокого потолка свисает хрустальная люстра. Воздух сочился ароматом почули. В общем и целом, я был удивлен обстановкой. Совсем не так, как я представлял себе тату-салон. И дело было не только в обстановке. Даже архитектура и та была необычной. Весь первый этаж занимала фойе. Из него наверх в галерею вела винтовая лестница. Если верить электронному гудению, татуирование происходило. Именно там. Мы сидели внизу и ждали. Я думаю, что фойе можно было бы с уверенностью назвать залом ожидания. В пабе «Наполеон» мы позвонили с телефона Марго, чтобы узнать, когда закрывается гостиная. Восемь. Оттуда было совсем недалеко. Мы могли дойти пешком и по дороге подумать, где повесить папины останки. Я до сих пор понятия не имел, что это значит но надеялся, что папа направит меня в верном направлении. Пока мы шли, мэт цитировала свою любимую книжку «Чужаков». Я её раньше не читал. Больше всего мне понравилась цитата про двух людей, которые любуются закатом, находясь в разных местах. И как? Может, их миры мало отличались друг от друга, потому что оба видели один и тот же закат? И я думаю, мэт видит в книгах то же, что я в картинах невесомую красоту Вселенной. Теперь она сидела рядом с Базом и Коко. Они листали фотоальбом с примерами работ мастеров из гостиной. Нзази стояла у окна, наблюдая за вечерним шоу. А я сидел в своём суперскаковом кресле и думал о своём первом столкновении с миром татуировок. Мне было шесть, может, семь. Мы пошли к океану. Мама сидела на стуле, зарывшись пальцами ног в песок. Она любила читать на пляже. Папа расстелил полотенце и валялся на спине. Он любил мечтать на пляже. Я строил замок из песка, потому что мне было шесть, может, семь. Я любил что угодно на пляже. Кусок моего замка обвалился и намок. Папа сел и помог мне восстановить строение. Он потянулся, чтобы взять совок, и я увидел на его плече татуировку. «Это что, папа?» — спросил я. «Компас», — ответил он, — «показывает прямо на восток, видишь?» Я спросил, «почему?» «Как обычно делают шести, а может, семилетние дети». Он посмотрел на маму. «Давай покажем ему», — сказал он. «К тому моменту я уже забыл про свой погибший замок». «Что покажете?» Мама отложила пляжное чтиво. Папа отложил совок. Что-то происходило, что-то, к чему я не имел отношения, и это меня беспокоило. Они повернулись и встали рядом, так что их плечи соприкасались. К моему бескрайнему изумлению, у мамы была такая же татуировка, как у папы, за одним исключением. Её компас показывал на запад. Их компасы показывали друг на друга. «Так мы никогда не потеряемся», — сказал папа. Два щелчка вернули меня из страны ничего. Нзази улыбался мне, по-прежнему стоя у окна. Он слегка кивнул, но как-то вопросительно. Я кивнул в ответ, и он повернулся и выглянул за окно. Немного раньше Коко сказала, что Нзази есть что сказать, если только будешь внимательно слушать. Надеюсь, я умел так слушать. За свою жизнь я привык, что люди что-то предполагают обо мне, что-то неверное. Привык, что после этого чувствовал, будто меня ударили под дых. Меньше всего мне хотелось самому раздавать такие удары. «Ох, боже!» — сказала Коко. Бас быстро пролистнул страницу альбома. «Боже!» — сказала она снова. Бас перелистнул дальше. «Ох, Коко!» — сказала мэт Во взгляде Коко плясали безумные смешинки. «Мэтт, этот чувак сделал татуировку на яйцах! На яйцах! А что вот это такое?» Она ткнула в альбом, лежавший у База на коленях. «Я вообще не знаю!» Баз быстро перелистнул. Коко не успела его спросить На винтовой лестнице раздались шаги. Мужчина, сияющий лысиной и коротким штырьком в носу, огромными дырами в мочках ушей и татуировками в несколько слоев, присоединился к нам в нашем зале ожидания. «Простите за ожидания, ребята. Парнишка наверху сам не знает, что хочет. А я с утра один работаю. Пипец занят, так что...» Он поменялся в лице, увидев нас. «Баз! Негодник!» Они так крепко сжали друг друга в объятиях, что с базы слетела бейсболка. Полная противоположность объятиям сбоку. Коко спрыгнула из дивана, подбежала к ним и обхватила парня за пояс. «Эй, Тофер!» «Коко, -ко, дорогуша, как поживаешь?» Парень, очевидно, его звали Тофер, склонился и обнял девочку. «Отлично! Я даже не выругалась сегодня ни разу!» Кто-то многозначительно кашлянул. «Ну, может, час, а не день!» — призналась она. Тофер, медленно хлопая в ладоши, одобрительно кивнул. «Ты пипец молодец!» «Это он», — подумал я, — «мастер эвфемизмов». Тофер распрямился и улыбнулся Базу. «Скучал по тебе, брат. Думал, вы переехали и не сказали мне». «Да, давно не виделись», — сказал Баз. «Ты как, держишься?» Тофер достал из-под рубашки длинную цепочку с кругляшом на конце. «Восемь месяцев, шесть дней и... девять часов». Он убрал медальон обратно, оглядел фойе и остановил на мне взгляд. Обычно процедура молчаливых вопросов занимала недолго, секунду или две. Обгорел, инсульт, врождённый дефект. Потом человек быстро отворачивался, словно я сиял, как солнце в полдень. Я часто думал, что самое несправедливое в синдроме Мёбиуса — это не он сам, а неспособность других людей видеть во мне хоть что-нибудь ещё. Вот это меня беспокоило. Тофер показал на руку база. «Хочешь сделать детальнее? Любое желание за счет заведения, разумеется. Мы от пары бесплатных татуировок не обеднеем. И, ребят, мне в жизни не отплатить вам за...» «Йо, Тоф!» — раздался голос с галереи. «Ты куда делся, чувак?» Тофер поднял голову к потолку. «Остынь, Гомер, чувак! Что за пипец?» Он снова посмотрел на нас, и заговорил, понизив голос. «Гомер полный кретин. Весь вечер тупит над своей татуировкой бабочки, будто байкерам не насрать, что у него на бицухе. Это, блин, просто бабочка!» «Я вообще-то тебя слышу!» Тофер улыбнулся, пожимая плечами. «Так чем могу помочь, ребята?» Бас представил нас и вкратце описал мою ситуацию. Я протянул Тоферу папину последнюю записку надеясь, что он сможет осознать величие момента. «Повесь меня в гостиной», — сказал Тофер, изучая письмо. Он потер сияющую лысину с таким звуком, словно полировал новую машину оливковым маслом. Он посмотрел вверх на хрустальную люстру. «Прах у тебя с собой!» Я расстегнул рюкзак и достал урну. Раньше я не мог ее касаться. Урна я имею в виду. А теперь могу. Всё время её трогаю. Урну. Ты, Бенуччи, просто оратор. Иногда, особенно после разговоров с людьми, я представляю, как залезаю в какую-то дыру, а дыра выплёвывает меня обратно. Но что поделать? Тофер вернул мне письмо, улыбнулся и на этот раз не отвёл взгляда. И я понял, что этот мужик со сверкающей лысиной дырками в ушах и палкой в носу понял всю грандиозность момента. Он посмотрел на лестницу и указал рукой на потолок. «Единственное место, куда тут можно подвесить человека, — это люстра. Потусите тут минутку, я скоро вернусь». мэт прошла в центр фойе, стянула вязаную шапку и посмотрела вверх на люстру. Её длинные жёлтые волосы спадали с одной стороны, как мокрое солнце. Что-то тут не так. Удивительно красивые девушки таковы, что их красоте безразличны время и место. Они не могут переместить свою красоту в другое место или назначить ей другое время. И это очень отвлекает. Вот, например, прямо сейчас, вместо того, чтобы придумать, как свесить своего мёртвого отца с люстры, я думал о том, будут ли волосы мэт попадать нам во рты, если мы поцелуемся. Хотя, знаете, ну и ладно, пусть попадают. Ха-ха, будто это когда-то случится. Будто девушка вроде неё когда-то поцелует кого-то вроде меня. Будто я когда-нибудь узнаю, какая у неё на ощупь кожа во рту. Или как она сжимает ногами мою поясницу. Или как её язык. «Что ты делаешь?» — спросила мэт «Чёрт, я так таращился, что она заметила». «А что?» — спросил я. «Ты типа...» — мэт оглянулась на базы и коко. те опять рассматривали фотографии татуированных частей тела». Не соображая, что делаю, я шагнул ближе к мэт близко-близко. Я и раньше влюблялся в девушек. Много, много раз но всегда издали. С Мэтт это было просто невозможно. В ней было что-то, что не подразумевало расстояние. И раз я не мог не переместить ее красоту в другое место, не назначить ей другое время, лучше всего было просто признать ее существование. Закончи предложение. Сказал я, подойдя так близко, что чувствовал запах ее губ. Мед и пот. Как прекрасно. «Я типа... что?» Она посмотрела мне прямо в лицо. «Ты типа... таращишься?» «Ты тоже». Мы оба смотрели на солнце и не отворачивались. Может, наши миры не так уж и отличались друг от друга? «Нет, так не получится», — сказал Тофер, стоя на верхней ступеньке лестницы. Размышляв пару секунд, он спустился обратно. «Я подумал, что, может, будет место на одной из этих штучек, куда раньше втыкали свечи, знаете, но один хороший сквозняк из входной двери, и твоего папу раздует по всему помещению». Зази, он все это время стоял у окна, прошел через комнату, поднял мой рюкзак и направился к двери. зас позвала Мэтт, но он не остановился. Придерживая мой рюкзак, словно младенца, он вышел из двери в снежную ночь. Теперь меня ничто не отвлекало. Как же быстро папина урна стала частью меня, чем-то вроде руки или ноги. Теперь, когда она исчезла, я физически ощущал ее отсутствие. Не раздумывая, я рванул наружу. От гостиной до дороги было довольно далеко. Газон успел превратиться в толстое снежное одеяло, которое становилось всё плотнее. Впереди меня Нзази шагал в сторону улицы. Я понятия не имел, куда он идёт, и было совершенно непонятно, собирается он пройти 10 шагов или 10 километров. Мне было всё равно. У него был мой компас. Внезапно в моей ладони оказалась чья-то рука. Рядом со мной через снег волочилась Мэтт, и я превратился в пыль, пух и всякие прочие парящие штуки. «Как красиво!» — сказала она, оглядываясь вокруг. «Снег». Мне всегда казалось, что в словах есть что-то особенно тёплое, когда их говорят на морозе. но ну, не знаю, словно забирают дыхание у того, кто их сказал, и заворачиваются в выдох, как в свитер. Впереди Инзази остановился в бледном свете уличных огней. Мы догнали его. Он щелкнул пальцами, показывая на деревянную вывеску, что свисала на уровне груди между двумя вбитыми в землю столбами. «Гостиная. Лучший тату-салон в Хакенсаке. С 1972 года. Подкрасьтесь». Я подошел ближе и дотронулся кулаком. Вывеска слегка покачнулась, сбрасывая слой снега. «Повесь меня в гостиной», — сказал я. Нзази протянул мне рюкзак, кивнув. Как и в предыдущем кивке, в этом содержался ответ. И я знал, что Коко была права. Нзази было что сказать, если вы знали, как слушать. «Спасибо», — сказал я. И опять он кивнул. «Я сморщусь от холода, как татуированные яйца», — сказала Коко. За нашими спинами они с Базом и Тофером дрожали в снегу. На их нерешительных лицах застыло ожидание. Мне было стыдно, будто я мог винить себя за холод, а еще за то, что я не знал, что должно случиться дальше. «Эй!» — сказала Коко, подходя к вывеске и показывая в нижний угол. Под словом «подкрасьтесь» кто-то сделал в дереве надрезы. бб стрелочка, стрелочка «Д-Дж». «Что это значит?» — спросила Коко. Это инициалы родителей. Слова повисли в воздухе, как дым. Это были неповоротливые слова, неловкие. Это от Мороза. Он делал слова тяжёлыми, грузными. У них были татуировки на плечах, с компасами. Папин показывал на восток, а мамин — на запад, чтобы они никогда не теряли друг друга. Падал холодный снег. Поднимались тёплые слова. Всю жизнь я чувствовал способность чувствовать горечь и жалеть себя. Но лишь в очень редких ситуациях мне хотелось улыбаться и хмуриться одновременно. Но я не мог ни того, ни другого. И я вспоминал, каково это было, когда мои родители были вместе. Мир словно был веткой дерева, и они делили один кокон. «Мама сейчас должна быть здесь со мной. Должна разбрасывать со мной прах» а не искать себе нового партнёра по кокону. Папа написал ей письмо. И как бы бойфренд Фрэнк не хотел стать мужем Фрэнком, ему никогда не стать первой любовью Фрэнком. Мама была папиным повсюду, и теперь моя миссия должна быть её миссией. Внезапно крохотные ручки Коко крепко обвили меня за пояс. Её объятия сняли чуть-чуть веса с моей души сделали Сингапур возможным, хоть и маловероятным. Я повернулся к Тоферу. «Можно я займу у тебя немного чернил для татуировки и карандаш?» Тофер кивнул и побежал обратно в гостиную. Не успел я понять, что происходит. Мэтт, Бассен, Зази сгрудились вокруг нас с Коко, защищая от холода, как стайка пингвинов. Не знаю, как так получилось, но, может... Исполнение желаний мёртвого романтика как-то сплачивает людей, что ли. Не скажу, чтобы я был недоволен. Раньше мне не приходилось быть пингвином. Через минуту вернулся Тофер. Он принёс не только чернила и карандаш. Тофер протянул мне фото. «Мы фотографируем почти все наши работы», — сказал он. Тогда я, конечно, ещё не работал в салоне, но эти тату, о которых ты рассказывал, я вспомнил, что видел их в нашем альбоме. Я внимательно смотрел на фотокарточку. Татуировки были истинно чёрные, свежие, в рамках порозовевшей кожи. Два плеча, два компаса, на восток, на запад. Идеальное сочетание. Ты ведь ранняя глава, да, Тофер? Его глаза засияли. Я тогда совсем пропащим был. Эти ребята отвели меня в свой пипецкий волшебный парник, разрешили спать на диване, по очереди следили за мной, пока у меня был отходняк. Потом Бас отвел меня в ближайшую группу анонимных алкоголиков. Они спасли мне жизнь, чувак. Я очень горд, что стану частью книги. Ку-ку отошла от нашей стайки, чтобы обнять Тофера. Я улыбался сердцем, подняв вверх старую фотографию родительских татуировок. «Можно я возьму себе?» «Еще бы, чувак!» Я засунул фото в рюкзак и достал урну. Странно, я так долго не решался прикоснуться к ней, а теперь мне придется запустить туда руку. Я раскрыл бутылку темно-синих чернил. Затем я оторвал липкую ленту от урны и снял крышку. Набрал щепоть папиного праха и высыпал в бутылку краски. Закрыл и встряхнул. Макнул кончик карандаша в синие пепельные чернила и повернулся к вывеске. Б. Б. Стрелочка. Стрелочка. Д. ДЖ. Краска в моих руках напоминала мне о Матиссе и о том, как он верил, что у каждого лица есть свой ритм. Следовательно, она напомнила мне об отце, который рассказал мне про Матисса. И вот, посмотрите на меня, совмещая у Матиссов инструмент и папины кости. «Повесь меня в гостиной», — сказал я снова и снова. И снова. Мэтт. Было уже, наверное, около десяти. Снег ещё падал, но мягко, словно снежинки, на время застывали, порхая куда угодно, только не вниз. Чуть позади меня бас судействовал. В великом поединке между Коко и Зазом они играли в камень-ножницы-бумагу. Вик уверенно вёл процессию к парнику, чем подтвердил своё недавнее заявление что его бабушка с дедушкой раньше жили неподалёку. Незначительное совпадение, хотя он отзывался о нём иначе. Он назвал это совпадение «столкновением». В паре кварталов отсада на меня что-то нашло. Я припустила вперёд и зашагала с Виком в ногу. «Эй», — сказала я, — «привет». «Как дела?» «Ничего». «Тебе нужна шапка». Ты о чём?» «Что значит «о чём я?» «Я о том, что на улице холодно, и тебе нужна шапка». За нашими спинами взволнованно верещала Коко. Она выиграла раунд. «Ну, это... Я вчера уходил в спешке». «У меня есть запасная в парнике. Напомни, я дам тебе». Было похоже, что у моего тела была какая-то идея, которую оно забыло рассказать мозгу. Думаю... Это всё ночной снег. Я вспомнила разговор вчера вечером, тоже в снегу, когда мы вдвоём стояли в тени линг. Вик склонился над папиной урной, а я смотрела и слушала, как он шепчет ему какую-то ерунду, как мне казалось тогда. Ты был северным танцором, племенным скакуном, самым суперским из всех скаковых коней. Вот она, идея. Вик. Что? а лошади скачут в снегу. Он посмотрел на меня впервые с того времени, как мы ушли из гостиной. И я не могу сказать наверняка, но казалось, что он улыбается. И мы поскакали. И это было супер. Мы ждали остальных на старой каменной стене. Старая смоковница шатром раскинулась у нас над головами. Ветви блестели ото льда. Через дорогу сад ждал нашего возвращения. Странно подумать, что только этим утром мы с Виком сидели на мосту через канал у Золотой Рыбки и разговаривали, глядя на эту стену. Словно мы сейчас были отражением нас тогда. «Почему ты сказал, что это столкновение?» — спросила я, пытаясь отдышаться на морозном воздухе. «Почему я... что назвал чем?» «Сегодня днём, когда ты рассказывал, как раньше сидел здесь и смотрел в сад, ты сказал, твои бабушка с дедушкой жили рядом. Сказал, что это столкновение». Вик посмотрел куда-то немного левее сада, на кладбище по соседству. «Странное слово. Не считаешь?» «Столкновение?» «Нет. Жили. Мои бабушка с дедушкой жили рядом» жили в буквальном смысле прошедшее время жизни, так же известное как смерть. Я понимала эту тягу к размышлениям. Может, понимала лучше, чем вообще всё на свете. И хотя чужие размышления не так притягательны, как свои собственные, я всё же знала, что лучше их не прерывать. «Думаю, это просто логично, так сказать», — ответил Вик. жили Нет. Столкновение. В каком смысле? Ну вот, представь, что каждый человек — это единица. И каждая единица много раз за день принимает какие-то решения. И каждое решение уводит единицу в разных направлениях. Странно подумать, что мы бы никогда друг на друга не наталкивались, понимаешь? Особенно если учесть, что единицы собираются в груды и остаются вместе. «Мы разве собираемся в груды и остаёмся вместе?» Он перевёл взгляд с кладбища на меня. И вот он появился опять, этот намёк на улыбку. «Да, это называется дом». Он поднял руку и легонько прикрыл мне веки «Вот представь, ты летишь в небе, не в самолёте, а размахиваешь руками и ногами» как дивная птица. Ты в нескольких километрах над землёй париж сквозь ночь, и далеко внизу ты видишь тысячи крошечных красных огней. Красные огоньки копошатся, мигают, перемещаются между зданиями, деревьями и домами. Старые исчезают, новые рождаются. Через какое-то время ты замечаешь, что огоньки иногда натыкаются друг на друга. Ты удивишься? Я покачала головой. «Нет». «Я называю это неизбежностью соответствующих узлов». Я открыла глаза. «Значит, мы?» «Красные огоньки?» Он кивнул, словно поворачиваясь к кладбищу. «Люди говорят о совпадениях, словно в них есть что-то особенное. Но ведь нет. Мы постоянно натыкаемся друг на друга. Думаю, люди просто слепые, раз этого не замечают». Это была интересная мысль, или, скорее, напоминание, что всякое дерьмо, с которым мне приходилось иметь дело, — это не моя вина. Это ничего более, чем последовательность неудачных столкновений. — Подожди здесь, — сказал Вик. Он плюхнулся вниз со стены, расстегнул рюкзак и достал папину урну. — Что ты делаешь? — Я сейчас вернусь. — Как забавно. Я столько раз видела кладбище, но мне ни разу не хватило смелости, чтобы пролезть внутрь. Вик петлял между надгробными камнями и деревьями, переступая осторожно, но легко, словно точно знал, куда идёт, но не знал точного маршрута. В тусклом свете фонарей я разглядела, как он склоняется перед громоздким камнем, ставит урну перед собой в траву и что-то говорит. Конечно, я не слышала слов, но внезапно осознала, что происходит. Через несколько минут он вернулся обратно, убрал орну в рюкзак и забрался на каменную стену. «Твои бабушка с дедушкой?» — он кивнул. «Они умерли в один месяц, и от одного и того же. Мой папа похоронил своего отца, потом через две недели вернулся и похоронил свою мать». «Чёрт, Вик!» «Я пытаюсь думать об отце издалека» как о единице, как об исчезающем красном огоньке. Но получается, похоже на то, что ты говорила об умирающих звёздах. Иногда я вижу папу, хотя он ушёл. Ты сказал, что это была чушь. Конечно, это чушь. Но теория всё равно хороша. Ну, так или иначе, папы больше нет. Но я чувствую запах его лосьона после бритья. Слышу, как он прокашливается. Всякие мелочи, которые делали его моим папой, а не просто папой, понимаешь? Вик, не отрываясь, смотрел на кладбище. Интересно, чувствовал ли он то же самое, когда умерли его родители. И еще интересно, если у меня самого будут дети, почувствуют ли они то же самое? Надеюсь, что да. Наши прошедшие времена... «Гораздо длиннее настоящих». Я не успела ответить. Из-за угла показались Бас, Зас и Коко, моментально разбавляя разговор. Спеша спрятаться от мороза, мы быстро пролезли под забором или в случае Баса перелезли через забор и уже шли по мосту, когда застыли, увидев силуэт. Я видела Гюнтера Мэйвуда лишь однажды. Он редко выходил из дома. Совсем забыла, какой он высокий, этот старик. Он стоял на противоположном конце моста, загораживая нам проход, и в темноте мне было его едва видно. Когда он заговорил, голос, казалось, принадлежит самому холоду. «Каков был наш уговор, мистер Кабонга?» Я увидела дыхание база, почувствовала, как он осторожно оценивает обстановку, просчитывает свои слова. «Продукты в обмен на парник». Гюнтер Мэйвуд поднял правую руку. «Я нашел глазные капли в туалете магазина сувениров. Туалет магазина сувениров в сделку входил?» «Нет», — ответил Бас. Гюнтер швырнул ему капли. «Я терпеливый человек, мистер Кабонга». «Но если я узнаю, что вы или ваши друзья опять вторглись без спроса, я вызову полицию. Я ясно выразился?» «Да», — сказал Бас. Силуэт медленно отступил в сторону. Мы поспешили вперёд и не обменялись ни словом, пока не оказались в безопасности одиннадцатого парника. Я пыталась поймать взгляд Вика. Должно быть, это он забыл капли в туалете сегодня днём, когда передевал штаны, но он не поднимал глаз. «Да не парься ты, Вик!» — сказала Коко, залезая в спальник. «Чёрт! Тучи людей пользуются глазными каплями! Может, это даже и не твои!» Бас поставил визин на карточный стол, слегка улыбнулся Вику и заверил нас, что не стоит беспокоиться из-за Гюнтера, что мы и так не собираемся надолго задерживаться в парнике. А пока что надо быть особенно осторожными, когда будем ходить в туалет, брать кого-нибудь, чтобы стоял на стрёме. Бас часто говорил о будущем в неопределённых обтекаемых выражениях, и я едва ли могла его винить. Никто из нас не знал, что случится в будущем. Я даже меньше других. В свете нашего предыдущего разговора с Виком было неважно, где мы соберёмся, в груду и останемся вместе, главное, чтобы не расходились. Через несколько минут мы уже забрались в спальники около Рифера. Я лежала на спине и смотрела в полиэтиленовый потолок и на звёзды с другой стороны. мэт сказала Коко. Я вспоминала, какая она малышка, только когда она начинала говорить в темноте. «Да? Расскажи историю!» Зас щелкнул пальцами. Я посмотрела на диван, где на спине лежал Вик. Он воткнул в уши наушники. Глаза у него были раскрыты. — Ладно. — Какую? — Про Ягушу, пожалуйста. Лёжа на боку и искоса наблюдая за Виком, я прокашлялась и начала. Жила да была однажды маленькая девочка по имени Замороженный Йогурт. Друзья для краткости называли её Ягушей. Коко захихикала. Она всегда хихикала на этом месте. Йогуша жила в волшебной стране под названием «Одиннадцатый ряд», где не было ни домов, ни улиц, а только морозилки и полки и сладости, которые могли растаять. Но Йогуша была одинока. У неё не было друзей, и вообще никто, ни в морозилках, ни на полках, не хотел играть с ней. Бедняжка Йогуша. «Бедняжка Йогуша», — сказала Коко. Вик вынул один наушник. «Однажды», — продолжила я, — «маленькая девочка по имени Кокосик, которая жила в далёкой-предалёкой стране под названием «Одиннадцатый парник», случайно проходила по одиннадцатому ряду. Кокосик вынула её гушу с полки из холодильной туманной морозилки и сказала, «Йо, Йогуша, привет! Я буду твоим другом и всегда буду тебя любить. Хочешь?» «Я из Квинс, если честно». Коко опять хихикнула. А бедная гуша которая чувствовала себя грустно, ну, просто не могуша сказала, «Мне бы очень хотелось, это правда, но, увы, мои родители Бен и Джерри очень строгие и разрешают мне дружить только с теми, кто тоже живёт в одиннадцатом ряду». Это было странно, потому что Бен и Джерри были в своём роде очень либеральными родителями. Но это другая история, которую я расскажу тебе позже. На этот раз хмыкнул Бас. Я продолжила. «Да, я думаю, мы очень разные, не так ли?» — сказала юная Коко. «Хотя разве это не странно?» Бедняжка Йогуша наклонила голову и спросила, что не странно. «Ну», — сказала Кокосик, указывая пальцем за окно в мир за одиннадцатым рядом. «Видишь закат?» Йогуша посмотрела за окно и сказала, «Ну да, я и правда вижу закат». Кокосик легонько хлопнула себя по подбородку и сказала, «Странно, что закат, который ты видишь из одиннадцатого ряда, и закат, который я вижу из одиннадцатого парника, это абсолютно один и тот же закат. Может, наши миры не так уж и отличаются друг от друга? Мы видим один и тот же закат». Вик повернулся на бок и мы стали смотреть друг на друга в темноте. «Ну да», — сказала югуша — «мы и правда видим один и тот же закат». И вместе, рука об руку, они пошли из одиннадцатого ряда. «А куда они пошли?» — спросила Коко. «Сюда? Кокосик привела югушу сюда?» «Нет», — сказала я. «Они ушли в тот закат». Никто никогда не делал этого раньше и даже не слышал, чтобы кто-то другой так делал. И они жили долго и счастливо. И капали, подтаивая, вместе. Конец. Коко издала долгий, довольный вздох. «Это твой лучший шедевр, мэт Было тихо и темно. И вскоре Коко звучно захрапела в своем спальнике рядом со мной. Иногда что-то должно быть странным, а оно не странное. Не знаю, как объяснить, но мы с Виком таращились друг на друга полночи. Мы ничего не говорили, не улыбались, и он ни разу не моргнул. Я воображала, что он мог бы сказать, что он хотел сказать. Интересно, думал ли он то же самое про меня? — О чём на самом деле была история? — так и не спросил Вик. «Ты знаешь, о чем она?» — так и не ответила я. Я заснула, глядя ему в глаза, и это должно было быть странно, но почему-то не было.